Глава трехсотая. Дом ведьм. Раздался громкий вой. Мэгги медленно маршировала по недавно отстроенному заднему двору замка, размахивая хвостом и шевеля крыльями. Все остальные внимательно наблюдали за ней. Хоть Роланд и слышал от остальных ведьм о том, что девочке удалось принять форму демонического зверя, он все равно был поражен, когда увидел это воочию. Эта громадная, коричневая, птица подобная махина ростом была метров с десять от затылка до кончиков лап, а размах крыльев у нее был вовсе метров пятнадцать. Сами крылья чем-то напоминали таковые у летучих мышей, и если смотреть через них на солнце, то можно было увидеть множество сосудиков, вен и костей. Тело животного было очень длинным, так что передвигалось оно на четырех толстых ногах, каждая из которых заканчивалась острыми когтями. Впрочем, больше всего внимания привлекала голова монстра, на ней было три глаза, расположенных в виде вершин треугольника, а еще на голове был огромный рот, словно перемазанный кровью, который мог открываться практически на сто восемьдесят градусов, совсем не так, как клювы у обычных птиц. Каждый раз, когда Мэгги открывала рот, чтобы что-нибудь сказать, она обнажала ряд острых зубов и острый язык. Некоторые ведьмы даже вскрикнули, увидев это зрелище. — Это вот на этом летали дьяволы? — воскликнула Ливс. — К счастью, тогда в пустошах мы наткнулись на пеших дьяволов, иначе мы бы не сбежали. «Если бы Мэгги не смогла в это превратиться, то, боюсь, я бы не выжила», — заявила Найтингейл, поглаживая Мэгги по шее. «Я каждый день буду носить с собой мешочек жареной рыбы только для тебя». Чудовище вновь завыло. «Да знаю я, и медом еще сверху полью». Услышав эти слова, чудовище одобрительно заурчало и замахало хвостом. «Эй!» «Это ведь моя рыба!» — возмущенно подумал Роланд. «Она просто без разрешения берет на кухне еду в награду другим, и не надо думать, что ты этим делаешь что-то хорошее!» «Итак, ладно, давай теперь посмотрим на твои новые возможности. А помнишь правила?» Чудовище удивительно вякнуло. Они проводили испытания все утро, и, наконец, Роланд обладал всей информацией насчет новой формы Мэгги. Логика в ее превращении была такой же, как и с превращением в обычных птиц. Размер Мэгги-чудовища был намного больше, чем размер обычных дьявольских демонических зверей. Ее способность поднимать тяжести тоже стала намного сильнее, Теперь она могла катать на спине по две ведьмы за раз. Впрочем, с двумя ведьмами на спине она летала со скоростью 80 км в час, не больше. По сравнению с молнией, она была очень медленной. Впрочем, огромным преимуществом Мэгги было то, что она могла нести тяжести, не снижаясь. Молния так не умела. Еще было вполне логичным то, что на превращение в такое чудовище у Мэгги уходило очень много магии. Впрочем, уже после превращения расход магии был очень мал, вне зависимости от того, сколько килограмм Мэгги несла на спине или как высоко и быстро летела. Здесь ей приходилось рассчитывать на чистую физическую силу. Впрочем, к сегодняшнему дню уровень запасов магии у Мэгги увеличился так серьезно, что она поднялась с последнего места в классификации ведьм куда-то в середину. Теперь она могла менять свою форму семь-восемь раз за день. Еще благодаря новой форме Мэгги Роланд подтвердил одну из своих теорий. Шанс на то, что у ведьмы изменится магия, напрямую зависел от ее же понимания собственного дара. Неважно, как именно происходило понимание, через усердные занятия, либо, как вспышка озарения, оно всегда несло за собой изменение дара. Еще это доказывало, что существовала так называемая «естественная эволюция», Те ведьмы, которые жили долго, имели все шансы в одночасье развить свою магию еще больше. Сравнивая первоначальные возможности ведьм с теми, которые они приобретали после изменения магии, можно было заметить, что они отличаются словно небо и земля. Что-то ужасное могло превратиться в что-то прекрасное. Уж не поэтому ли церковь старалась уничтожить ведьм? После того, как все пообедали, на территории замка произошло кое-что важное. После четырех месяцев строительства и внутренней отделки дом для ведьм готовился к торжественному открытию. Разглядывая трехэтажное здание, в котором было от силы пятьдесят комнат, Роланд постоянно вздыхал. В будущем такие домики считались простенькими деревенскими строениями. А здесь же, в этом мире, этот дом выступал в качестве вершины архитекторской мысли, и не из-за размера, а из-за технологий, по которым был построен. Это был первый дом, который построили из укрепленных бамбуковыми шестами бетонных плит и кирпичей. Роланд до сих пор помнил, как Карл, заливавший первую в этом мире укрепленную бетонную плиту, со смешанными чувствами произнес. «Этот цемент можно использовать вообще где угодно, ведь ему можно придать любую форму, еще его можно смешать с камнями. Ваше Высочество, боюсь, что в будущем профессия каменщика и вовсе станет никому не нужна». Полы в доме были сделаны из сборных цементных плит, а балки крыши были деревянными. Когда Роланд глядел на эти плиты, сквозь которые шли ровные круглые отверстия, то никак не мог избавиться от воспоминаний о собственном детстве. Такой древний строительный материал он видел только в восьмидесятых годах, Впрочем, когда ему исполнилось десять лет, повсюду стали использовать плиты, которые заливали прямо на месте, так что строительство из готовых плит ушло в никуда. И теперь эта никудовая строительная техника вновь возродилась здесь, в пограничном городе. Дом ведьм был пристроен к замку слева, и с высоты замок напоминал теперь букву «Г». После увеличения сада при призамковая территория выросла раза в четыре, так что даже с новым домом у Ливс было очень много места для своих экспериментов с растениями. Эвелин со страхом и волнением рассматривала новенький дом. Прошло уже больше месяца с того момента, как она приехала в пограничный город, и до сих пор она не сделала для его высочества ничего полезного, кроме оценки вина. К тому же она набрала всего лишь пять очков на последнем экзамене и оказалась в самом низу списка. Хоть скролл и не объявляла результаты публично, Эвелин все же смогла догадаться, пару раз хорошенько расспросив скролл. Даже мед, которая целыми днями только и разговаривала с птицами, набрала целых семь очков. Эверин внезапно почувствовала, что ее можно использовать как синоним слову «идиот». Но даже несмотря на все это, она не заметила, чтобы его высочество вдруг стало относиться к ней хоть как-нибудь по-другому. Он все еще время от времени наведывался к ней, желая обсудить характеристики очередного сорта вина, иногда даже приносил с собой новенькую жгущую горло прозрачную жидкость. К тому же Эвелин получила зарплату за прошлый месяц — целую золотую монету. «Это каким-то образом заставило ведьму волноваться еще сильнее». По сравнению с остальными четырьмя ведьмами с фьордов, она чувствовала себя нахлебницей. Рядом с гостиной есть кухонька. К тому же там есть какие-то странные маленькие комнаты, покрашенные в белый цвет. Кэндал распахнула дверь их с Эвелин спальни и радостно затараторила «А?» — слабо ответила Эвелин. «Что такое? Тебе не здоровится?» Взволнованно спросила Кэндалл, присаживаясь рядом с сестрой и положив руку ей на лоб. «Да вроде не очень горячий». А затем расхохоталась. «Только не говори, что тебе нравилось спать в одной кровати с сестрами из ассоциации». Пару секунд Эвелин молчала, а потом прошептала. «Мы здесь уже больше месяца, так?» «Ну, примерно». «Лотус занимается тем, что строит новую стену. Она ее, кстати, скоро закончит уже. Мед тренирует птиц-почтальонов, а Сильвия даже слетала с его высочеством на разведку к тем чудовищным монстрам». Грустно произнесла Эвелин. «Одна я вообще ничего не делаю. Мне даже план тренировок никто не дал, и экзамен я хуже всех написала. Я вообще не знаю, почему его высочество захотел чтобы я приехала». «Ага». Кэндалл задумалась на пару секунд, а затем предложила. «Ну так сходи и спроси у него». «О? Его высочество Роланд — брат леди Тилли. Ты же видела, как он честен с нами, ведьмами. Даже Сильвия, которая всегда предупреждала, чтобы мы держались от него подальше, теперь так не думает. Она даже его вчера похвалила» пожала плечами Кэндалл. «И если ты спросишь прямо у него, зачем ты ему тут, особенно если в комнате будет кто-то еще, то он вряд ли сможет увильнуть от ответа». Эвелин, подумав над предложением, пришла к выводу, что в словах Кэндалл был резон. Не было смысла дальше мучиться так, что она решила действовать именно так, как и предложила сестра». Глава 301. Бомба и вино. На следующий день после того, как ведьмы со спящего острова переехали в новый дом, Роланд вызвал премьер-министра ратуши Бэрова к себе в кабинет. «Я хочу, чтобы ты дал еще одно объявление о найме на работу», — сказал он, протягивая Бэрову листок с описанными на нем деталями. «Временная работа, примерно на неделю». «Нужно человек десять, желательно женщин». Беров взял бумагу, прочел написанное и недоуменно спросил. «Ваше высочество, простите, но что такое крахмал?» «Ты знаешь что-нибудь про белую муку?» Премьер-министр, поколебавшись, неуверенно произнес. «Вы имеете в виду крупную или мелкую пудру, зерна пшеницы после помола» Из нее можно готовить пшеничный пирог или хлеб, а если крупную пудру просеять, то получится мелкая пудра. Из десяти частей крупной пудры выходит примерно шесть частей мелкой, остальное — отруби. Выпеченный из мелкой пудры хлеб гораздо мягче, но и гораздо дороже. Ее могут позволить себе только богатые семьи аристократов. В Бэрове Роланду нравилось то, что у того имелось кое-какое понимание о происхождении и цене различных товаров изо всех категорий. Недостаток еды из-за недоразвитого сельского хозяйства для различных социальных классов выражался совсем по-разному. Например, простолюдины готовили пшеницу так, они просто бросали зерна в котелок и варили из них кашу, таким образом извлекали максимальную выгоду из запасов еды. Впрочем, они не всегда могли как следует очистить зерна от шелухи и земли, так что иногда в котелке оказывались грязные зерна, и простолюдины, поедая такую грязную кашу, часто портили себе зубы, которые потом сильно болели. Мелкие аристократы же очень внимательно следили за чистотой своей еды и заставляли слуг просеивать зерна от земли и камней. Затем зерна перемалывали в крупную муку, из которой потом готовили хлеб или блины. И, наконец, вершина иерархии, крупные семьи, могущественные богатые аристократы. Они смотрели на еду не как на что-то, что способно утолить голод, а как на наслаждение». У них пшеницу сначала перемалывали в крупную пудру, а потом фильтровали до состояния мелкой. Испеченный с такой муки хлеб был кремово-желтого цвета, да и на вкус был гораздо мягче и вкуснее, чем хлеб из муки крупного помола. «Основа крахмала — это мелкая пудра, которая проходит в процесс очистки», — принялся объяснять Роланд. «После того, как ты наймешь людей, я отправлю к вам кого-нибудь проинструктировать их». «Обрабатывать мелкую пудру еще дальше?» Не сдержавшись, удивленно воскликнул Беров. «Сколько же пшеницы у них на это уйдет? Мне многое не надо. Триста, четыреста килограмм хватит за глаза». Роланд на пару секунд задумался. «Вот, надо будет заполнить крахмалом корзину размером с мой стол». Бэров кивнул и принялся расспрашивать дальше. — А почему именно женщин? — Потому что они гораздо аккуратнее. К тому же я хочу, чтобы здешние женщины тоже работали, а не просто сидели по домам. Вдруг Роланду в голову пришла кое-какая идея, и он поинтересовался. — Скажи, вроде женские классы в школе обучаются гораздо быстрее, не так ли? «Я отвечу, хоть глава Министерства образования Леди Скролл. Да, ситуация в самом деле именно такая. Женщинам ведь не нужно ничего делать, кроме как сидеть дома с детьми, и поэтому они проводят больше времени, тренируясь читать и писать. Ну, раз так, после следующих экзаменов ратуша должна будет нанять команду женщин-подмастерьев, чтобы потом в будущем сравнить количество мужских и женских постов». — приказал Роланд. — Ваше Высочество, но это... Такого раньше не было вовсе, — запротестовал Бэров. — Мои подмастерья ничем не хуже аккуратных женщин. «Раньше не было, а теперь будет», — отрезал Роланд. «Это же самый простой путь к увеличению количества работающего населения, без увеличения этого самого населения. Если в ратуше смогут работать женщины, то количество рабочих удвоится, и теперь мне надо, чтобы ты подготовил для этого почву. Постарайся убедить людей, что так и должно быть. Нужно пообещать привлекательную зарплату, а потом женщины сами подтянутся». После того, как Бэров ушел, Роланд вдруг услышал рассмеявшуюся за его спиной Найтингейл. Потом она поинтересовалась. «И что вкусное вы планируете сделать на этот раз?» «Крахмал? Нет, крахмал есть нельзя», — ответил Роланд, глотнув чаю. «Впрочем, из остатков потом и впрямь можно будет приготовить что-нибудь вкусное». Сначала нужно отмачивать мелкую муку в воде, а затем перемешивать и процеживать ее до тех пор, пока вода не станет белой. Потом воду нужно будет сменить и вновь повторить все с самого начала. В результате в корзине должна остаться липкая белая масса под названием глютен. Потом глютен можно будет использовать для жарки во фритюре и в раскаленном масле. На вкус он парадоксально мягкий и жесткий одновременно. А уж если полить его медом или еще каким-нибудь соусом после обжарки, то вообще вкусно получится. Но Роланд думал отнюдь не о еде. После просеивания и промывки муки получившуюся белую воду следовало отстоять. И в результате на дно должен осесть тот самый крахмал. Он-то и был еще одним основным ингредиентом в производстве взрывчатки. Эксперименты с нитроглицерином еще не начались, так что Роланд просто не мог сделать себе динамит, так что лучшим вариантом пока оставался нитрокрахмал, да изготовить его можно было практически так же просто, как и нитроцеллюлозу. Получившийся продукт был довольно нечувствительным, и поджечь его простым огнем было довольно сложно. Для успешного поджига нужно было использовать детонатор. К тому же нитрокрахмал был гораздо мощнее, чем динамит, именно поэтому в двух мировых войнах использовали именно его. Если у Роланда будет много чистого крахмала, то он сможет приказать алхимикам, которые уже наизусть знают технологию изготовления нитроцеллюлозы, изготовить из него отличный нитрокрахмал. После обеда, когда Роланд собрался был отправиться к себе в комнату и немного вздремнуть, в дверь вдруг снова постучали. В девяти из десяти случаев это была Анна, которая обычно после обеда его и разыскивала поэтому, как только Роланд услышал стук, его сердце моментально забилось быстрее. Может ли быть так, что, раздосадованная тем, что уснула в тот раз, Анна решила попытать счастье днем? Входи. Дверь открылась, и, к огромному разочарованию, Роланд обнаружил, что за ней стояла Эвелин. Он такого точно не ожидал. Он откашлялся, а затем ободряюще улыбнулся и спросил — «Что такое?» Услышав вопрос, Эвелин вошла в комнату и подошла к рабочему столу. Она поклонилась, приветствуя Роланда. Он заметил, что девушка сильно нервничает. «Ваше высочество, я хочу спросить у вас кое-что». Роланд вздохнул. «Только не говори мне, что опять хочешь спросить про то, почему же я так добр к ведьмам». Впрочем, он не показал своего раздражения. Вместо этого он просто улыбнулся и поинтересовался. — И что же ты хочешь спросить? — Почему... почему вы хотели, чтобы я приехала в пограничный город? На пару секунд Роланд даже удивился. Может быть, ведьме не понравился вкус вина? — Мой дар ведь не такой могущественный, как у Сильвии, — — Вообще-то он почти такой же бесполезный, как у мед и лотус, — прошептала ведьма. — Я просто пробую вина, а на ту зарплату, которую вы платите мне целый золотой в месяц, вы вполне могли нанять себе какого-нибудь именитого сомелье из столицы. — А что ты думаешь о тех винах? ну сначала я думала, что они слишком сильно жгутся. У меня получилось их пить только очень маленькими глотками. А те три вина, которые были смешаны со льдом, фруктовым соком и сиропом, оказались гораздо богаче на вкус. Но это ведь лишь мое мнение, — осторожно ответила Эвелин. В трактире моей семьи подавали только дешевые вина и разбавленный эль. «Вкусов аристократов я совсем не знаю». Принц облегченно выдохнул. Ну, по крайней мере, она не ругает вина. Он встал, открыл книжный шкаф, достал стоявшую там на верхней полке флягу с Элем и поставил ее перед ведьмой. «Ты можешь превратить Эль в этой фляге в то вино, которое я дал тебе попробовать?» «Думаю, да, это будет несложно». Эвелин вытянула вперед руку и поднесла ее к фляге. В ту же секунду желтый эль стал меняться. Он словно бы вскипел, со дна пошли пузырьки воздуха. Роланд, принюхавшись, учуял крепкий алкогольный аромат. Вскоре жидкость во фляге стала прозрачной, и Роланд, не удержавшись, обмакнул в нее палец и затем облизал его. Палец был горьким, а жидкость на нем жгла горло. Да, это определенно был чистый алкоголь. Роланд рассмеялся и сказал, «Вот поэтому ты мне и была нужна». Взглянув на ошарашенную Эвелин, Роланд похлопал ее по плечу и пояснил, «Я собираюсь сделать алкогольную фабрику, нет даже пивоваренный завод». Ты не согласишься занять пост главного винодела? Глава 302. Звучащий горн, призывающий сражаться. В одном из каминов королевского дворца в столице королевства вечной зимы бушевало пламя. Здесь, по сравнению с четырьмя полноценными временами года в Грейкасле, лето было слишком уж коротким, а осень служила быстрым напоминанием о грядущей суровой зиме. Казалось, у людей даже не было времени, чтобы походить в легкой одежде, зима очень быстро возвращалась». Гарсия Уимблдон, обернувшая плечи в шкуру серой лисицы, сидела на троне и слушала жалобы и требования здешних аристократов. Ей не нравился этот замок. Все эти столбы, стены и полы были сделаны из снежно-белого камня, отполированного чуть ли не до дозеркального состояния. Она до сих пор чувствовала холод, идущий от железного трона, хоть она и положила на сиденье две дополнительные подушки. Этот чертов замок был словно айсберг, это очень сильно отвлекало». Гарсия решила, что как только ситуация в королевстве устаканится, она первым же делом разнесет весь этот чертов белый замок на кусочки и заново отстроит на его месте другой из темно-коричневого гранита. — Ваше Величество, надеюсь, вы рассудите справедливо, — обратился к ней какой-то аристократ, неприязненно ее разглядывая. До этого он очень долго разглагольствовал, хоть на описание проблемы вполне могло хватить пары предложений. Пока в королевстве вечной зимы царствовала церковь, она осудила множество аристократов за их чудовищные делишки, и суды были проведены публично. Множество аристократов не посчастливилось, и они отправились прямиком на виселицу. Впрочем, этому очень повезло, у него просто конфисковали все имущество, которое впоследствии поделили между пострадавшими от его действий людьми. «Я понимаю твою проблему. Личную собственность трогать нельзя», — Гарсия поразмышляла пару секунд, а потом медленно продолжила но ведь очень сложно оценить все убытки. Так, ладно, если ты сможешь показать мне свои финансовые отчеты за последние пять лет, то я оценю убытки и, возможно, выплачу тебе компенсацию. Но толпа полностью обобрала мой дом, и, боюсь, записи исчезли». «Ну, в таком случае я могу выдать тебе компенсацию, которая соответствует заявленной для твоего титула», — перебила его Гарсия. «Оглянись, вокруг тебя сидит много аристократов, которые тоже пострадали от мародеров. Если я дам тебе больше, то некоторые из них получат меньше». «Правильно, только Богу известно, верную ты сумму написал или нет. Ты почему такой истеричный, рыцарь Халон? Эти золотые роялы ведь не твои. У тебя и так уже все хорошо. Взгляни на своих партнеров, пусть они сходят прямо к Богу и потребуют деньги у него». Заметив, с какими выражениями лиц на него смотрят другие аристократы, оратор был вынужден отступить и сказать, «В таком случае, пожалуйста, дайте мне стандартную компенсацию. Спасибо за вашу щедрость, Ваше Величество!» «Отлично!» — улыбнулась Гарсия. «Следующий?» «Я вас приветствую, Ваше Величество!» Вперед выступил седовласый старец и дотронулся до серебряной эмблемы дома, висящей у него на груди. — Маркиз Бадо, я не помню, чтобы церковь посягала на твоей территории. — Да, все так, — кивнул Маркиз. Ну, — но не то чтобы они и не хотели, они просто не смогли не так-то просто напасть на затопленный снежный хребет. Так что мои рыцари смогли отбить атаку желающих поживиться моим добром. К несчастью моему сыну не посчастливилось. В день мятежей он был на службе в королевском дворце и был убит, защищая королеву. Его не только убили церковные подданные, но еще и повесили тело на городские ворота». Он висел там до того самого дня, как вы прибыли в королевство вечной зимы. Грустная история. Гарсия сочувственно посмотрела на старика, а потом спросила. — Так что вам нужно-то? — Того, кто убил моего сына, называют мясником. Сейчас он лидер оставшейся кучки повстанцев. Они прячутся где-то в горах непроходимого горного массива, чуть севернее нас. Я хочу отомстить за сына», — спокойно произнес Маркиз. «У меня с самого начала было не особо много воинов, и практически все из них поддерживают мир в городе». Патрулируют город, охраняют зернохранилище, стоят на вахте по ночам. Будет очень глупо делить моих людей и отправлять группу в горы, только чтобы они обнаружили там группку из сотни изгнанных повстанцев». Гарсия грустно покачала головой. «К тому же сильные снегопады скоро перекроют дороги к горам, так что повстанцы не смогут добывать еду. Рано или поздно они все умрут либо от голода, либо от холода. Нужно всего лишь немного потерпеть. Ваше Величество, я обрету покой только в том случае, если убийца моего сына падет от моего меча». «Мне не нужно, чтобы вы посылали на поиски повстанцев людей». У подножья гор много естественных пещер, и я уверен, что повстанцы прячутся в одной из них. К тому же входы во многие пещеры слишком узкие, и рыцарям будет очень неудобно атаковать их. Я прошу только об одном — дайте мне, пожалуйста, тот алхимический порошок, с помощью которого вы взорвали городские ворота. Все остальное я сделаю сам». Гарсия нахмурилась. Он что, хочет заполучить снежный порох? Ну уж нет, эта вещица может гарантировать победу даже в, казалось бы, безвыходно проигранной войне. Просто так ее разбазаривать не стоит. Она открыла было рот, чтобы отказать ему, но старик вдруг вновь заговорил. — Если вы позволите мне воспользоваться порошком, то я готов буду вернуться в палату и служить вам. «Серебряная семья Херон будет полностью поддерживать ваше правление в королевстве вечной зимы». Эти слова заставили Гарсию попридержать отказ. Церковь, захватив столицу, не только убила королеву, но еще и нескольких министров. У маркиза Бодо очень много авторитета. Если он станет служить Гарсии как премьер-министр, то все оставшиеся аристократы последуют за ним». Это сможет в некотором роде покрыть недостаток административных сил, да и немного сгладит ситуацию. Вы просите не так уж много. Она ненадолго задумалась, а потом, решив, сказала. Но я не могу дать алхимическую пудру непосредственно вам. Сообщите мне, когда она будет вам нужна, и я отправлю к вам алхимика, чтобы он помог вам взорвать пещеру». После окончания заседания Гарсия вернулась к себе в комнату. Там ее уже ждал Райан с чашкой горячего фруктового вина. «Спасибо за ваши хлопоты, Ваше Величество. Как я и думал, все аристократы вас полюбили. Так что теперь мы сможем медленно завоевать все королевство Вечной Зимы, даже не рассчитывая на короля Вольфсхарта. Если только опять не заявится церковь ответила королева, пожав плечами. Церковь собственноручно подтолкнула аристократов на сторону Гарсии тем, что пыталась насильно забрать у них нажитое их семьями богатство. Теперь же, когда у Гарсии была полная поддержка аристократов, она с легкостью смогла закрепиться в столице» но к тому моменту, когда она полностью сможет контролировать все королевство вечной зимы, нужно было еще идти и идти». Были места, где влияние церкви было очень сильным. Когда Гарсия выслала свой флот черных парусов, чтобы тот атаковал главные базы церкви в больших городах королевства, то флот наткнулся на сильное сопротивление со стороны подданных церкви. Поэтому сейчас Гарсии нужно было заключить союз с королевством Вольсфхардт. Вдвоем они смогут не только сопротивляться напору церкви, но еще и сильно уменьшить ее влияние, особенно если Гарсия поселит у себя беженцев из Вольсхарта. А что касается упертых простолюдинов, их просто-напросто можно будет перебить, и дело с концом. А, кстати, к вам прибыл с письмом гонец из королевства Вольсхарт, вдруг вспомнил Райан и вынул из кармана конверт. «Я не осмелился вас побеспокоить, пока вы разбирались с проблемами правительства». Гарсия открыла конверт, вынула письмо и принялась его читать. «Плохие новости?» «Церковь послала еще один отряд», — тихо произнесла она. «Они идут по суше и направляются в столицу Вольсхарта. Они уже пробились сквозь несколько недавно выстроенных линий обороны». «Что?» Неверяще воскликнул Райан, уставившись на королеву. «Скоро наступят демонические месяцы! Не говорите мне, что они решили выступить, полностью оставив новый святой город без защиты!» Гарсия нахмурилась и откинулась на спинку стула. Она знала, что церковь никогда не оставит их в покое, но никогда бы не подумала, что они решат вновь действовать так быстро. Если бы они подождали до следующей весны, то Гарсия бы успела полностью подготовиться к войне. Впрочем, враг явно не собирался предоставлять им возможность оклематься. Если она сейчас просто будет тихо сидеть, не откликаясь на просьбы помочь королевству Вольфсхард, то вскоре то падет. А потом настанет очередь и самой Гарсии». Впрочем, она увидела в этой ситуации кое-какой шанс. Если церковь и вправду решила отправить большую часть своих сил на саду стен столицы Вольфсхарта, то Гермес окажется беззащитным против множества демонических тварей. Возможно, церковь даже отправила армию божественной кары. Но теперь у Гарсии был порох, черная горючая вода, которую сложно потушить, и порошок демонического огня. К тому же у столицы Вольсфарта были очень высокие стены. Эти методы вполне могут помочь Гарсии уничтожить большую часть вражеских солдат. Приняв решение, она скомандовала. «Передай мои приказы флоту черных парусов, пусть готовятся к битве». В этом году мы перезимуем в лесу, рядом со столицей Вольсхарта. Глава 303. Подготовка к воздушному рейду. Спустя выматывающую неделю сборки испытаний, Роланд и Анна, наконец, смогли собрать работающий экземпляр ударного детонатора». По сравнению с детонатором на артиллерийских патронах, этому не нужно было ни давление, ни высокая температура. Да и перегрузка на него не действовала никак, поэтому сам механизм детонатора был довольно прост. Впрочем, из-за того, что для этого детонатора требовались аккуратно подогнанные штифт и пружина, Роланду пришлось перепробовать несколько вариантов перед тем, как все, наконец, заработало как надо. Главной проблемой было то, что они не знали, насколько упругой должна быть пружина, чтобы не распрямиться при случайном падении. Еще им, конечно же, нужно было убедиться, что пружина будет распрямляться каждый раз при нормальном спуске. Они с Анной решили поэкспериментировать с толщиной и твердостью пружин. К счастью, Анна и Люсия заранее сделали очень много работы. В результате у Роланда в распоряжении оказалось очень много высококачественных материалов. В итоге, после множества тестов, он пришел к выводу, что пружины лучше делать из стального сплава номер 1365. Он обладал достаточной жесткостью, а прочность была довольно плохой. Это гарантировало то, что если бомба вдруг случайно упадет, то не взорвется». После того, как они определились с пружиной, дело пошло гораздо веселее, как горячий нож сквозь масло. Несмотря на то, что Роланд раньше никогда не видел настоящих детонаторов, он все равно мог отталкиваться от своего рабочего опыта и смоделировать детонатор с нуля. Конечно, по сравнению с современными детонаторами, его был довольно простеньким, но для необходимой ему огромной черной бомбы такого детонатора будет более чем достаточно. Готовый ударный детонатор имел форму цилиндра. Он был длиной сантиметров 12 и диаметром сантиметров 5. На дне детонатора торчал штык со спиральной резьбой, чтобы было проще вкручивать его в бомбу. Сам детонатор выглядел как выпуклый паз, боёк имел такую же форму, чтобы его было удобно размещать внутри детонатора. В обычном состоянии пружина блокировала верхнее углубление, в котором на глубине одного пальца находился капсуль детонатор, всего на расстоянии в паре миллиметров от байка. Для безопасности Роланд еще сделал отверстие наверху байка, чтобы вставлять туда болтик, который бы не позволил детонатору внезапно взорваться. Перед бомбардировкой болтик следовало вынуть, и только после этого боёк мог двигаться вверх-вниз. Они решили провести тест после полудня. Бомба, наполненная гравием, вместо пороха, весила в пять раз тяжелее Найтингейл, поэтому Роланд решил не взлетать в корзине. Вместо этого он с земли наблюдал за происходящим в подзорную трубу, находясь в трех сотнях метров от места сброса бомбы. Рядом с ним стояли командир первой армии «Железный топор» и главный рыцарь Картер Ланнис. Они тоже пришли посмотреть на испытания. «Вы собираетесь с помощью гигантского воздушного шара сбросить гигантскую взрывчатку прямо в центр королевского дворца?» Выслушав объяснение Роланда, Картер с трудом мог поверить в происходящее. Атака с высоты в две тысячи метров, полностью игнорировавшая и городские стены, и гарнизоны охранников, никак не могла вписаться в его понимание о войне» даже при том, что он уже довольно долгое время прожил в пограничном городе, и многие его взгляды разительно поменялись. «Это вполне возможно совершить, если система управления бомбой будет работать», — кивнул Роланд. «Прямо сейчас Тимофей силой заставляет людей служить ему, он собирает новый отряд крестьян». Если мы не сможем его остановить, то на западной земле обрушится еще одна атака безумной толпы наевшейся церковных таблеток, и даже если у нас получится ее отбить, то ничего хорошего мы с этого не приобретем. Второе письмо, пришедшее от Тео, ясно гласило, что Тимофей не бросил свои старые привычки и вновь собирает армию. К тому же Роланд совсем был не уверен, что команда, отправленная бэровым сможет захватить преимущество и переманить людей на сторону пограничного города. Ха. «Давайте предположим, что вы в самом деле сможете обрушить на голову Тимофея небесный гнев. Он будет в ужасе, он не будет знать, что ему делать!» — восторженно воскликнул железный топор. «Это ведь такая небесная кара, которой никто не может избежать!» «На это я и надеюсь», — улыбнулся Роланд. Несмотря на то, что в письме Тео было еще сказано, что Тимофей, по всей видимости, нашел способ изготовления черного пороха и открыл для этих целей мастерскую, чтобы производить там порох в больших количествах, Роланд поразмышлял над информацией и решил, что атаковать он будет, как и планировал ранее, Королевский дворец. Причина была проста. Дворец был очень заметным и очень престижным местом. С высоты двух тысяч метров даже такой великолепный город, как столица Грейкасла, был размером не больше половины ладони. Поэтому для начала Роланду и ведьмам нужно было найти то место, куда бомба должна будет упасть. Дворец находился ровно в середине города и был окружен стеной из красных плит а крыша дворца, выложенная из белых блестящих камней, очень сильно привлекала внимание. Все это гарантировало, что промахнуться будет очень сложно. А новая мастерская — другое дело. У Роланда не было точного плана столицы, да и вообще сверху все выглядело одинаково так что точно определить местонахождение мастерской, да еще и из чьих-то слов, было практически невозможно. К тому же мастерская явно была небольшой, а если бомба упадет на какой-нибудь жилой дом, то плюсы всего плана мигом сгинут под натиском боли от ошибки. Внезапно в землю влетела белая тень, и на полигоне поднялись тучи белой пыли раздался глухой звук чего-то большого, упавшего на землю. «Кажется, бомба упала», — сказал Роланд, убирая подзорную трубу. «Давайте-ка сходим и взглянем на результат». После недели тренировок молния довольно сильно улучшила свое умение управлять бомбой. В этот раз бомба упала в пяти метрах от центра мишени. Она воткнулась в землю и вся покорежилась из-за удара. После того, как наблюдающий за облаками приземлился и к бомбе подошла Анна и разрезала ее своим черным пламенем, взору собравшихся предстал почерневший детонатор. Это доказывало, что температуры бойка хватило на то, чтобы поджечь газ, закачанный под гравий. Значит, детонатор работал как нужно. Если бы внутри бомбы был нитрокрахмал, то взрыв мог бы образовать воронку глубиной метров 5-6 и убить всех находящихся в радиусе 50 метров людей. Теперь, когда они отработали запуск бомбы, настало время для разработки боевого плана. Роланд обвел взглядом всех присутствующих, затем открыл рот и медленно заговорил. Мы нанесем внезапный визит в столицу следующий понедельник. Сначала в Серебряный город отправится железный топор с группой из пятидесяти стрелков. Там есть горы, которые вполне смогут скрыть ваше передвижение. Там должно быть достаточно тихо, чтобы вы смогли устроить лагерь или даже отправить воздушный шар. «Слушаюсь и повинуюсь, ваше высочество!» — согласился с ним железный топор. «А почему мы просто не можем взять и полететь прямо из пограничного города?» — поинтересовалась Венди. «Нет, отсюда лететь слишком далеко». Роланд покачал головой. «Принц добирался из столицы в пограничный город неделю. Полет же на наблюдающем займет как минимум три дня» плюс еще три дня на возвращение, в итоге шесть. К тому же после установки крепления для бомбы в корзине останется место только для двух человек. Это значит, что Найтингейл не сможет отправиться. Больше ни у кого из ведьм, кроме Анны, нет боевых навыков, так что заставлять их провести шесть ночей вне города было бы слишком рискованно. На это Роланд никогда бы не пошел. Если мы полетим от Серебряного города, то сможем скинуть бомбу и вернуться назад еще до того, как сядет солнце. И еще одно. На это задание я назначаю Анну, Вэнди, Молнию, Мэгги, Найтингейл и Сильвию. Последние две будут следить за окрестностями, вокруг лагеря, остальные четыре произведут атаку в соответствии с нашими тренировками. Особенно молния. Он взглянул на девочку. Наш успех зависит только от тебя. Не беспокойтесь, горделиво выпрямилась та и похлопала его по плечу. «В таком случае последнее, о чем я хочу напомнить, это то, что вы все должны быть очень осторожными», — сказал Роланд, выделяя каждое слово. «Я буду ждать вашего возвращения здесь, в пограничном городе». Через четыре дня первая бомба под названием «Восточный ветер-1» была погружена на тележку и в сопровождении солдат из первой армии торжественно отбуксирована на борт корабля, идущего в Серебряный город. Глава 304. Неожиданный, но приятный сюрприз. Мэй никогда бы не подумала, что будет с нетерпением ждать того самого дня, когда ей предстоит вернуться назад в пограничный город. Леса на берегах красноводной реки уже начали желтеть, а дувший прямо в лицо ветер приносил прохладу. Внизу перекатывались волны реки, и время от времени Мэй замечала, как мимо корабля проплывают опавшие желтые листья. Сейчас Мэй больше не чувствовала тревожности и нетерпеливости, сопровождавших ее все время, пока она была в крепости длинной песни. Она спокойно разглядывала осенний пейзаж, который, как казалось ей, сошел прямо со страниц какой-нибудь поэмы или картины. «Мисс Мэй!» — откуда-то сзади раздался полный уважения голос. «Ваша пьеса — дневник ведьмы!» «Правда ли, что ее для вас написал сам принц?» Обернувшись, Мэй заметила, что за ней стояла целая группа актрис. Та же, которая осмелилась задать вопрос, стояла чуть впереди и настороженно смотрела на Мэй. Та вдруг вспомнила, что ее звали Ласточкой. А, прости, Иран махнул рукой, привлекая внимание Мэй, и виновато улыбнулась. Я сама не смогла ответить на этот вопрос, поэтому отправила их к тебе. Вот дура, недовольно подумала Мэй и смерила Иран высокомерным взглядом прошлой жизни, она велела бы любопытным актрискам убираться куда подальше. Но теперь, когда она так много времени провела бок о бок с Ирон, она стала гораздо более терпеливой. Поэтому она спокойно ответила. «Нет, эту пьесу не его высочество для меня написал. Ее написала глава Министерства образования, Леди Скролл». «Вот как!» Ласточка удивленно заморгала. «А мы все решили, что это правда, когда вы спорили с Беллой», — написал сам его высочество, и сам его высочество написал для меня эти предложения, ведь несли в себе совершенно разный смысл, и как они смогли вообще неправильно истолковать ее слова. Подумав над этим, Мэй ответила — Впрочем, его высочество лично одобрил и сценарий, и постановку, поэтому, когда Белла начала глумиться над пьесой, это значило, что она глумится над вкусом принца, так что я совсем ее не обманула на этот счет. «А вы видели его королевское высочество?» «Я слышала, что у него длинные серые волосы, как и у всех членов королевской семьи, а еще то, что он очень красивый. Это правда? А еще я слышала, что он родился истинным романтиком и что у него много любовниц. Это все правда?» Мэй, нахмурившись, разглядывала тараторющую толпу маленьких девчонок, уже искренне сожалея о том, что ответила на первый их вопрос». «Так, ладно, хватит, девочки, не докучайте мисс Мэй расспросами!» Воскликнула Розия и замахала на девочек руками, виновата смотря на Мэй. «Да ладно!» — пожала плечами та, а затем вновь принялась разглядывать окрестности. «В конце концов я сама напросилась». «Я не понимаю», — сказала Розия, почесывая затылок. «Почему вы вообще решили взять их с собой? Из тридцати двух человек только лишь двое раньше стояли на сцене, а двадцать шесть и вовсе не успели окончить актерскую школу. Вы ведь сами раньше говорили, что их даже цыплятами еще называть рано». Они все еще сидят в яйцах, окруженные скорлупками. Даже несмотря на то, что требования к актерам у лорда не такие уж и высокие, боюсь, что даже его высочество не решится дать им работу. А если уж вы хотели насолить Белли, то нужно было переманить более опытных актеров. Я не собиралась выпускать их всех на сцену. «Что?» — девушка на секунду замерла. «Они ведь умеют читать сценарий к пьесам, да?» — хихикнула Мэй. «Хоть им до сцены еще работать и работать, но, по крайней мере, они все умеют и читать, и писать. Вот только не говори мне, что ты сама еще не поняла. Его высочеству нужны как раз такие грамотные люди». Она замолчала на пару секунд. «Ты правда думаешь, что его высочество так любит спектакли, что нанял нас только, чтобы играть?» Но, если бы мы разговаривали о лорде Петрове, то я однозначно ответила бы «да». До того, как ему отдали в управление крепость длинной песни, он стабильно раз в неделю ходил в театр. Его высочество же появился на показе пьесы только однажды, в первый день, так что театр ему нужен был не для развлечения». Он хочет через пьесы распространить свои взгляды на жизнь. Мэй немного помолчала, а потом продолжила. Первые пьесы, например, пропагандировали сопротивление и пытались популяризовать ведьм, а новые пьесы «Рассвет новой эры» и «Новый город» предназначены для найма людей. Их главное послание в том, что можно стать богатым, если будешь усердно трудиться». «Я просто следую этой идее и пытаюсь использовать все свое влияние, чтобы это сработало». «Так вот в чем дело. Я никогда об этом не думала». Розе, оказалась потеряла дар речи. «Чтобы как следует отполировать и улучшить сценарий, нужно не только вжиться в роль персонажа, которого ты играешь, нужно еще и понимать все нюансы, заложенные в пьесе». Это еще одно качество, которым должен обладать хороший актер». «Спасибо за наставление», — поклонилась Розия. «Пожалуйста», — улыбнулась Мэй. «Если ты вдруг не сможешь больше играть в пограничном городе, то ты все равно сможешь найти какую-нибудь хорошую работу. Может, ты сможешь устроиться в ратушу на должность какого-нибудь управляющего». Его высочество не требует, чтобы у работников ратуши был какой-то титул или статус, да и на семью он не смотрит. Там, к слову, будет гораздо проще, чем на сцене. Когда судно, наконец, прибыло к пирсу пограничного города, Мэй увидела стоящего неподалеку Ферлина Элтека. Он, конечно же, пришел встречать Ирон. И когда Мэй заметила, как быстро иран бросилась в объятия мужа, то могла лишь грустно вздохнуть. «А это разве не утренний свет? Его высочество не прогнал его? Первый рыцарь западных земель такой красивый!» — ахнула ласточка. «Я думала, что он встречается со звездой! А ну прекратить базар!» Вздохи девочек прервал грозный голос Мэй. «Поторопитесь, все соберите свой багаж и сходите на пирс. Гейт эрозия отведут вас в ратушу, чтобы вы там зарегистрировались. Всем остальным займутся они же». «Да», — с уважением ответили девочки. Ферлин шел по пирсу, обнимая идущую рядом жену. Они подошли к Мэй, и рыцарь заговорил. «Мисс Мэй, иран только что рассказала мне про стычку в театре. Спасибо за то, что были к ней добры. Вам не нужно меня благодарить», — запротестовала Мэй. «Несмотря на то, что все выглядело как атака на иран на самом деле они целились в меня. Даже если так, я все равно хотел бы вас поблагодарить», — рассмеялся рыцарь и продолжил. «Если бы не вы, то иран прямо там бы и разрыдалась». После того, как парочка ушла, Мэй поджала губы и потащила свой багаж в сторону жилого района. Несмотря на то, что она разлюбила Ферлина, увиденная сцена все равно испортила ей настроение. К тому же кое-кто в письме клятвенно обещал ее встретить, но так и не заявился. Но, с другой стороны, он был очень важным человеком и был постоянно занят с его высочеством в отличие от утреннего света, который без дела слонялся то тут, то там. Придя домой, Мэй разложила по местам весь свой багаж и внезапно почувствовала огромное облегчение. Она глубоко вздохнула, вытащила из шкафа бутылку с белым вином и собралась было налить себе выпить, но тут вдруг в дверь постучали». Мэй распахнула дверь, и ее взгляду предстал сияющий картер ланис Я не думал, что вы прибудете на полчаса раньше, — заявил он, вытирая пот со лба. — Я рванул к пирсу в тот момент, как только услышал, что из крепости прибыл корабль. — Странно. Я определенно не видела его ни в порту, да и вообще он меня не встречал, — подумала Мэй, но ее настроение уже поднялось. — а Хотите выпить? — — Нет, мне после обеда еще работать, — отмахнулся Ланис. — Ну, — кивнула Мэй, — дела его высочества, конечно, важнее. — Я вообще-то пришел подарить вам подарок. Главный рыцарь вынул из кармана деревянную коробочку и протянул ее Мэй. — Это один из новых товаров с рынка удобств? — спросила полное любопытство Мэй, открывая деревянную коробочку. — Заглянув внутрь, она увидела желто-оранжевое кольцо, лежащее на подставке из блестящих на солнце полупрозрачных камней. Это кольцо, без сомнения, стоило очень больших денег, так что вряд ли его продавали на рынке. А когда аристократ дарит тебе кольцо, то... Мэй закрыла рот ладонью, не в силах поверить. О, «Мисс Мэй, вы выйдете за меня замуж?» Торжественно спросил Картер.